Глава 4. Следователь Василий Труфанов. Понедельник, 9 апреля 1984 года. В общежитие Василий Труфанов заселился сразу же, в день приезда. На работу вышел, как водится, в понедельник. Ему выдали ручку, карандаш и перекидной календарь. Когда он спросил про подставку, чтобы было на чём его перекидывать, завхоз ответила — На складе их нет, и когда привезут, неизвестно. В кабинете уже сидели три человека. Его стол был четвёртым и стоял рядом с Эркером. Просидев пару часов без дела, Василий понял, если сдвинуть стул чуть левее и вытянуть шею, в окна Эркера можно разглядеть перекрёсток и ещё три двухэтажных здания близнеца, таких же, как то, в котором сидел он. В одном находился паспортный стол, в другом — бюро пропусков. В третьем располагался Комитет государственной безопасности, а в четвертом, где работал Труфанов, Управление внутренних дел Железноборска. «Труфанов!» — в кабинет заглянул лейтенант. «Я! К начальнику следственного! Сейчас!» Василий выскочил в коридор, но потом быстро вернулся. «А где он сидит?» «Напротив!» — махнул рукой сослуживец. Постучавшись, Труфанов заглянул в кабинет начальника следственного отдела. «Вызывали?» «Заходи», — майор протянул руку. «Виктор Николаевич Петров, когда в город приехал?» «Неделю назад. Устроился в общежитии. Через год обещали квартиру». «Где год, там и два», — нерадостно пошутил Виктор Николаевич. «Обещанного, как говорится, три года ждут». На стол шлёпнулась картонная папка. Труфанов заинтересованно покосился. Перехватив его взгляд, Петров пояснил. «Твоё первое дело». «Убийство?» — сурово спросил Василий. Майор отмахнулся. «Типун тебе на язык! У нас город тихий, девушка пропала. Разберись, что там да как!» Труфанов раскрыл папку. В ней был только один лист — заявление матери. «Когда это случилось?» «А ты почитай, там всё написано. Могу идти?» «Давай, лейтенант, работай. И не слишком усердствуй. Наверняка с хахалем куда-нибудь укатило. Есть!» Труфанов козырнул и вышел из кабинета. Первым делом лейтенант позвонил в приёмный покой больницы. Потом отправился на квартиру, где жила пропавшая девушка. Он шёл по улицам сибирского города и думал, что здешний апрель не такой, как в его родном Краснодаре. Там, дома, уже расцвёл абрикос, дворы наполнились медовыми ароматами, и уже никто не носит пальто. Здесь же ещё не растаял снег, а на асфальтовых пятачках уже прыгают девочки, гоняя по классикам свои битки. В лужах искрится солнце, прыгают мокрые воробьи и галдят вороны, радуясь приходу весны. Когда Труфанов пришёл по адресу, дверь открыла темноволосая женщина, лет сорока. «Екатерина Владимировна Свиридова здесь проживает?» «Это я. Вы из милиции?» Она отступила в прихожую. «Проходите». Двухкомнатная квартирка была чисто убрана. Казалось, здесь никто не живёт. Хозяйка пригласила Труфанова в комнату, где он вдруг вспомнил, что не представился и не показал документ. «Следователь Труфанов!» Василий достал корочки. «Прошу», — женщина указала ему на диван. Он огляделся. «Мне бы туда, где можно писать. Тогда садитесь за стол». Труфанов спрятал удостоверение, сел. Достал ручку и положил перед собой лист бумаги. «Приступим!» Екатерина Владимировна согласно кивнула. «Расскажите, когда, где и при каких обстоятельствах пропала Елена Сергеевна? Когда в последний раз вы её видели?» «В пятницу, 6 апреля, дочь вернулась из школы». «В котором часу?» «В 4 или в начале пятого?» «Одна?» «С подругой». «Имя подруги?» «Ирина Маркелова». «Они вместе учатся?» «Да, в одном классе. Адрес не назовёте? Чей? Ирины Маркеловой!» Екатерина Владимировна прикрыла глаза рукой. «Сначала я всё расскажу». Труфанов осёкся. «Да, конечно, простите». Домой они пришли в начале пятого. Ирина сразу ушла. Алёна стала собираться на репетицию. Василий отвлёкся от протокола. «Вы же сказали, она школьница!» «Алёна учится в 10 классе 99-й школы, а по вечерам занимается в Народном драмтеатре при Городском доме культуры. Участвует в художественной самодеятельности?» «Да». «Ирина Маркелова тоже там занимается?» догадался Труфанов. «Они с Алёной репетируют одну роль». «Ясно», — Василий что-то коротко записал, «значит, стала собираться на репетицию. В шесть Алёна ушла, и больше я её не видела». Руфанов озадаченно распрямился. Так, это всё? Поздним вечером, когда дочь не вернулась домой, я побежала в Дом культуры. Вахтёр сообщил, что все давно ушли. Утром пошла к Ирине. Она рассказала, что с репетиции Лена ушла около 11 часов. А сама Маркелова где была в это время? На репетиции. А почему ваша дочь не осталась? Аленушке нет восемнадцати. Я попросила, чтобы режиссёр отпускал её до 11. Екатерина Владимировна достала из-за манжеты платок и скомкала его в руках. «В тот же день, это была суббота, я пошла в дежурную часть, но мне сказали, что заявление примут только через три дня. Сегодня утром я его написала». «Оно у меня», — Василий раскрыл папку и продемонстрировал заявление. «Давайте поговорим о том, как жила ваша дочь». «Почему жила?» — спросила Екатерина Владимировна. Следователь изменил свой вопрос. «Давайте поговорим о том, как живёт ваша дочь. Как и все девушки её возраста. Домашние хлопоты, занятия в школе. Про репетиции я уже рассказала. У неё кто-нибудь есть?» Екатерина Владимировна подняла на него глаза. «Что вы имеете в виду? Мальчик, парень, жених!» «Жениха нет. Рано ещё. Парень есть. Его имя и адрес». «Михаил Суворов. Живёт в доме, где гастроном. Только сегодня вы его не найдёте. Учится в институте в Красноярске. Приедет в субботу». «Значит, в пятницу, когда пропала ваша дочь, его в городе не было». «Приехал только в субботу и вместе со мной начал искать». «Вы проверяли вещи, Алёны?» «Зачем? Всё ли на месте?» «Всё, кроме той одежды, что была на ней». «Это кстати. Пожалуйста, опишите, в чём она была одета в тот вечер?» «Красное демисезонное пальто, чёрные сапоги, юбочка серая, плессированная, белая блузка, сумка красного цвета с замочком, как у кошелька-гаманка». «Это как?» — переспросил следователь. «Знаете, как будто два кулачка, и они между собой зацепляются». «Понял. Он всё записал». «А как насчёт документов?» «Паспорта я не нашла». Она всегда носила его с собой? Нет, но в этот раз для чего-то взяла. И это хорошо, подбодрил ее Труфанов. Почему? Глаза матери полыхнули надеждой. Значит, она куда-то уехала, что исключает другие печальные версии. Надеюсь, хоть и не понимаю, зачем, прошептала Екатерина Владимировна. В жизни вашей семьи ничего не менялось в последнее время? С тех пор, как умер отец Алены, мы остались вдвоем. Что у нас могло поменяться? У дочери не появились новые друзья или подруги? Может быть, приходили какие-то письма? Ничего такого я не заметила. Знаете, девчонки часто ведут дневники. У вашей дочери был дневник? Екатерина Владимировна на мгновение задумалась. Бывало такое, что зайду в ее комнату, а она что-то пишет в тетрадке, увидит меня, закроет и куда-нибудь спрячет. Значит, был. Как выглядел, не припомните? Красная клеенчатая тетрадь. На обложке цветы. «Можете поискать?» Следователь оживился и даже встал, как будто собрался искать дневник вместе с ней. Уже искала. Дома его нет. «Что-нибудь ещё можете рассказать?» «Больше нечего. Не возражайтесь, и зайду к вам ещё раз». Екатерина Владимировна уткнулась лицом в платок, потом, сморкаясь в него, судорожно дёрнула головой. «Как я могу возражать?» В городском доме культуры Труфанова первым делом проводили к директору. В огромном угловом кабинете его встретила женщина в пиджаке, застёгнутом на все пуговицы. «Здравствуйте, товарищ следователь. Мне уже позвонили». Она по-мужски протянула руку. «Меня зовут Виолетта Андреевна». Труфанов сунул папку под мышку и ответил крепким рукопожатием. «Мне нужно поговорить с режиссёром, с вахтером и с гардеробщицей служебного гардероба, с теми, кто работал в пятницу вечером». Виолетта Андреевна одёрнула пиджак и вытянула руки по швам, отчего стала похожа на офицера запаса. «Режиссёр придёт после шести. Вахтёры-гардеробщицы сейчас на работе. Могу их сюда пригласить». Труфанов оглядел кабинет. «Лучше я сам к ним пойду». «Вам виднее». Поджав губы, директриса предупредила. «Будьте внимательны, в Доме культуры ведётся ремонт». «Давно?» — поинтересовался Труфанов. «Второй месяц. Всю сцену разворотили. Монтируют поворотный круг». «На сцену я не собирался идти». Следователь прошёл к двери, но вдруг обернулся. «Ещё один вопрос. Если в здании ремонт, почему участники художественной самодеятельности продолжают репетировать?» «Апрель месяц?» Фиолетта Андреевна развела руками. «Творческий сезон не закончен. Не разгонять же участников коллективов посреди года. Вот и занимаются в кабинетах». «В каком репетирует драмтеатр?» «В 44-м». «Могу я его осмотреть?» «Будете говорить с вахтером, Скажете, я разрешила. Он всё покажет. Ключи у него есть». «Спасибо». Труфанов вышел из кабинета и отправился к служебному входу. Заметив его, вахтёр вскочил со своего стула. «Я только на минуту в туалет отошёл!» Труфанов ободряюще улыбнулся. «А я пока ни о чём вас не спрашивал. Так ведь будем про девушку говорить?» «Будем!» «Ну вот!» «Значит, вы не видели, как в пятницу Свиридова выходила из Дома культуры!» «Я же сказал!» Вахтёр обескураженно вскинул руки. «Ровно в одиннадцать пошёл в туалет. Пост покинул на пару минут!» «Предполагаете, в это время она вышла на улицу?» «В другое время я бы её увидел». «А если она ушла через главный вход?» «Там закрыта на ключ». «Значит, не отлучались больше ни на минуту». «Ни на минуту». «Ясно». Труфанов вздохнул и разочарованно повертел головой. «Где тут у вас гардероб?» Вахтёр показал. Следователь тихонько спросил. «Как зовут гардеробщицу?» «Анна Петровна». Гардеробщица сообщила, что в пятницу к половине двенадцатого в гардеробе не оставалось ни одного пальто и ни одной куртки. «Значит, Свиридова своё забрала?» — спросил следователь. «Молодая блондинка из драмтеатра. У неё пальто красного цвета». Анна Петровна задумалась, потом махнула рукой. «Если здесь не осталось, значит, забрала. Минуточку». Она взяла номерок у щеголеватого мужчины лет сорока. Он мимоходом взглянул на Труфанова. «Товарищ кого-то ищет?» — мужчина забрал пальто и, одеваясь, представился. «Геннадий Петрович Сапелкин — художественный руководитель Дома культуры». «Следователь Труфанов», — скрипив знакомство рукопожатием, Василий запоздало ответил. «В прошлую пятницу девушка потерялась, была на репетиции, после чего домой не вернулась». «Что за девушка?» — поинтересовался Сапелкин. Труфанов хотел ответить, но гардеробщица оказалась расторопней. «Сверидова из Народного драмтеатра». «Вот как!» Застёгивая последнюю пуговицу, Геннадий Петрович взял Труфаного под руку и повёл к мраморной лестнице. Они поднялись на площадку между первым и вторым этажами и остановились возле окна, которая располагалась как раз над служебным входом. «Вот!» — Сапелкин сдвинул в сторону французскую штору. «В прошлую пятницу вечером я видел, как Свиридова вышла из Дома культуры и села в белые «Жигули». Кстати, на заднем сидении автомобиля стоял большой чемодан. Номер запомнили? Не обратил внимания. Водителя рассмотрели? Нет, я его не видел. В котором часу это было? В одиннадцать, может, чуть позже. Уверена, что это была она». «Я хорошо её знаю, спутать не мог». Труфанов открыл папку, глянул в окно и на всякий случай спросил. «Опишите её одежду». «Пожалуйста, красное пальто, чёрные сапоги, в руках красная сумочка». Геннадий Петрович поправил штору и вежливо улыбнулся. Труфанов закрыл папку. «Спасибо, вы очень нам помогли».